Глава двадцать третья. Сражение в воздухе. Орион был в бешенстве. Он выгнулся, хрустнув спиной, а его зрачки сузились. Лицо отразило яростно маньяческий оскал. — Да кто же ты такой, а? Парень смотрел на силуэт перед собой, который крепко держал наследницу серебряного голоса, другой рукой пытаясь держать клинок чтобы сохранить расстояние между собой и Орионом. — Ты так похож на него, но мой братец был трусом, хоть и огненная печать признала его. Орион протяжно выдохнул, звучно размяв пальцы, после чего его кулаки моментально воспламенились. — Поливать. Один хрен вы оба трупы! Наследник огненного крыла полностью оправдывал свой недавно обретенный статус. Он был пылким и безумным юношей, охочим до драки. Но при этом парень знал свои сильные и слабые стороны, не сторонясь отступления в особо тяжелых ситуациях. Он любил убивать, и нравилось ему делать это исключительно руками. Юноша был твердо уверен, что мечи, пистолеты и прочее оружие упрощает жизнь. Это словно жить на все готовое а добычу нужно убивать собственными руками. Тем временем Аксель чувствовал в силуэте перед собой нескончаемую ярость. Он перевел взгляд на девушку. Она отчаянно держалась за него двумя руками. Ее пальцы так крепко сжимали его руку, что было кристально понятно. Она не хотела упасть вниз, но и вытащить ее на мост не было возможности. Едва он начнет это делать, огненный парень налетит на него, а возможности защититься не будет. «Как же ты меня достал!» — прошипел Аксель. Его идея была чуть более чем самоубийственной. Каждый раз, взрывая кристаллы, он получал колоссальную отдачу на тело. И пусть оно было малость крепче от магических препаратов и не получало того урона, что получил бы обычный маг, напрямую взрывая кристаллы. Тем не менее, у всего были лимиты, и Аксель чувствовал, что его предел близок. Правильным решением было бы отпустить девушку и завязать этого высокомерного идиота в крендель. Но мужчины так не поступают. У него были твердые убеждения, и он не стал бы идти вперед, оставляя за собой город трупов. Арион яростно прыгнул вперед, занося кулак, который уже крутился спиралями огненной магии. Но вместо того, чтобы блокировать удар, Аксель сиганул вниз с моста. Наследник огненного крыла пролетел мимо, резко разворачиваясь в поиске противника. Тем временем Аксель резко подтянул девушку к себе, закидывая прямо в воздухе на плечо и взорвал один из кристаллов. Он чувствовал, как огромная отдача пришлась на его нижнюю часть тела, поскольку сверху он держал еще и девушку. Его выбросило далеко вперед и вверх над мостом. Он резко сместил вес вправо, проворачиваясь в воздухе, и они оба тяжело свалились на доски, заставляя мост жалобно заскрипеть и резко наклониться. Акселя повело дальше. Он чуть не упал с другой стороны, но что-то его остановило. Перед его лицом была устрашающе черная бездна. Он поднял голову. Девушка, схватившись руками за веревки с противоположной стороны, удержала его на досках, обхватив за плечи ногами. Она была прямо над ним. — Если бы не чертова черная дымка, — ненароком подумал Акси. Девушка дернула его назад, возвращаясь с самого края моста. Они поднялись одновременно. Наследник огненного крыла уже мчался к ним. Впереди виднелся еще один из перевалочных пунктов. Все такой же небольшой парящий островок, но был он достаточно далеко. Аксель махнул девушке рукой, чтобы шла вперед. А сам он приготовился принять атаку огненного парня, вытягивая вперед акселератор и выкручивая ручку наполовину. Это был его бой. Он не мог успокоиться, пока не втопчет этого дилетанта в грязь. Но вместо того, чтобы уйти, девушка взяла несколько аккордов. Первый, протяжный и звонкий, устранил в теле акселя всю боль заставляя почувствовать себя свежим и отдохнувшим. Второй, минорный, но резкий, обволок его тело тонким серебряным мерцанием. Третьим был перебор из нескольких нот, который сделал тело Акселя в разы легче и подвижнее. Юноша рванул вперед. Они столкнулись трижды, и все три раза Аксель отклонял клинком удары Ориона. Он не только поспевал за ним, но и мог отразить ударную силу мага, который едва ступил на этап совершенства. Другой вопрос, что выносливости у него было в разы меньше. Обмен серией ударов закончился тем, что от легкого взрыва столкновения они отпрыгнули друг от друга на несколько шагов, удерживая за веревочные поручни. Наследник огненного крыла размял шею и медленно вынул из ножен свой клинок. Это был поединок между истинной реликвией и копией, выполненной по памяти, пусть и модифицированной. Но едва они были готовы рвануть друг на друга, как по ушам резанул мерзкий женский визг. Все трое посмотрели на небо. Аксель злобно сморщился. В их сторону летели две громадные стаи ледяных гаргулей и огненных гарпий. Они яростно кричали, с каждым взмахом крыльев ускоряясь. Но даже несмотря на появление множества новых противников, Орион снова налетел на Акселя с каким-то безумным шквалом ударов. Он разил мечом и доводил дело свободным кулаком, каждый раз выплескивая в воздух небольшие всполохи огня. Аксель ушел в глухую оборону, пытаясь найти момент для контратаки, но его словно не было вовсе. С каждым ударом наследник огненного крыла ускорялся, делая все больше и больше ударов. Но вскоре летучие твари настигли их, и ему пришлось замедриться, чтобы время от времени отклонять множественные атаки сверху. Тем не менее он продолжал теснить противника. Аксель тоже отвлекался на горголи и гарпий, выкручивая больше пламени в клинке. Он на мгновение обернулся, увидев, что девушка уже достигла парящего острова, после чего решительно посмотрел на своего противника. Орион яростно прыгнул вперед, но вместо защиты Аксель слегка отклонился назад, подловив парня на апперкот. Кристалл под пластиной громко треснул, а пламя мгновенно вылетело вперед, подбрасывая неожидающего такой мощи Ориона. — Тиранический рев! — следом ударил кулак с клинком, разламывая второй кристалл. Словно огромный огненный цветок распустился из его удара, отбрасывая на средника огненного крыла почти на двадцать шагов назад. Но тот ковырхнулся в воздухе, приземлившись прямо на ноги. Глупо было ожидать, что огонь нанесет магу огня столько же урона, сколько и остальным магам. Но аксель не надеялся, что его атака вырубит кого-то вроде него. Он прекрасно ощущал, что бурлящая в этом парне сила куда объемнее и яростнее, чем у тех, кого он встречал ранее. Он посмотрел на две верхние веревки, которые уже начали тлеть. Волокна с треском обрывались одно за другим. Выкручивая ручку акселератора на полную, юноша крепко схватился за веревку и рубанул по ней а после и по другой. Мост резко зашатался. Орион ринулся в сторону Акселя, но было уже поздно. Он рубанул еще дважды по нижним веревкам. Мгновение напряжения зависло в воздухе, после чего с раздирающим звуком веревки лопнули, разрывая мост пополам. Аксель полетел вниз, но в какой-то момент веревка натянулась, и его руки сильно дернуло вверх. По инерции его тело пролетело огромное расстояние, словно на какой-нибудь тарзанке, огибая парящий остров. Ветер звенел в ушах, а чернота, в которой уже даже не было скалистых стен, словно желала утянуть его вниз. Но скорость была большой, а веревка достаточно длинной, чтобы в какой-то момент, достигнув точки маха, тело акселя начало подниматься вверх. Он поднялся очень высоко, практически до уровня парящего острова, прежде чем на долю мгновения зависнуть в воздухе. Но вместо падения он отпустил веревку и, схватившись за акселератор, выжал кнопку на рукояти. Энергия взорванного кристалла вышвырнула его далеко вперед, после чего он сгруппировался и приземлился на остров прямо рядом с гитаристкой. Его сердце бешено стучало от хлынувшего адреналина. Уже второй раз его безумные идеи, которые, впрочем, он старался тщательно выверить, заканчивались успехом. Хотя то, что он увидел дальше, раз и навсегда убедило его, что эти идеи и рядом не стояли со словом «безумие». Силуэт Ориона выглядел иначе. Из головы торчали два изогнутых рога, а тело стало больше и шире. Позади виднелся длинный изогнутый хвост, Его невероятно сильная и подавляющая аура чувствовалась даже издалека. Аксель понял, что в бою этот засранец не использовал всей своей силы, а значит, ему нужно нечто более убойное, чем просто клинок на огненных кристаллах. Но что более потрясало, это не форма Ориона, а то, что он делал. Этот безумец прыгал с одной летающей твари на другую, используя знакомый Акселю прием выброса огненной энергии под себя. Каждый раз он хватался за спину ничего не подозревающей гарпии или гаргульи, словно оседлывая их, после чего убивал и прыгал к следующей. И так, словно по воздушному помосту, он неистово приближался к парящему острову. Тем временем впереди послышался очередной рев. В этот раз он был куда глубже и яростнее. Звуки крыльев исходили по всему пространству, заставляя сердце сжаться в предвкушении того, какая же огромная тварь это может быть. Из тьмы впереди медленно показалась огромная летающая тварь. Его размеры превосходили всякое воображение. От огромных крыльев, которые создавали мощные порывы ветра, до долинного изогнутого хвоста, тянущегося за ним, существо было воплощением ужаса и опасности. Его тело было покрыто темной глянцевой чешуей, словно пронизанной энергией хаоса. По всей ее поверхности отражались отблески пламени и молний, создавая иллюзию живого огня, готового пожирать все на своем пути. Глаза чудовища были огромными и злобными. Их ярко-желтый свет пронзал мрак, раскрывая его искрящимися деталями. Острые кривые клыки были видны из-под поднятой губы, источая злобу и жажду крови. Когти на гигантских лапах выглядели как оружие, способное пронзить самую прочную броню. От каждого движения существа в воздухе исходила угроза и сила. Оно плавно покачивалось, сохраняя равновесие, готовясь нанести удар любому, кто осмелится шевельнуться. Аксель и гитаристка замерли на месте, отчего тварь не заметила их. Зато рядом была более шумная и интересная цель. Орион все еще яростно уничтожал витающих существ, продвигаясь вперед. Исполинское чудовище молниеносно ринулось к нему, расталкивая свирепых горгулий и гарпий, словно они были обычным мусором под ногами. Тело существа вытянулось, словно копье. Резкий взмах крыльев, и оно ушло далеко вниз, утаскивая за собой Ориона. Они скрылись в темноте. Девушка с гитарой решила идти дальше по мосту, но Аксель не торопился, все так же сжимая свой клинок. Все не могло быть так просто, и он знал это. В очередной раз зазвучал громоподобный рев. Огромная тварь вылетела с другой стороны от острова, маневрируя в воздухе. У нее на загривке, крепко держась за один из рогов, торчащих из тела, сидел Орион, пытаясь пробить клинком чешую. Выходила с переменным успехом, ведь чудовище оказалось на редкость крепким. Они пролетели прямо мимо акселя, снова скрываясь. Он вовремя прыгнул в сторону, чтобы не попасть под удар громадных когтей. Но следом чудовище снова показалось с другой стороны и протащилось громадным крылом по всей поверхности парящего острова, сбивая акселя с ног, заставляя падать в бездну. Он крепко схватился за крыло, перепрыгивая на спину, но ухватиться было совершенно не за что. Тогда он скинул акселератор и, выкрутив его на полную мощность, вонзил его в место прямо на стыке чешуек. Клинок вошел совсем немного, заставив твар истошно заорать, но этого хватило, чтобы не упасть в бездну, а остаться на спине крылатого создания. Орион оглянулся назад, заметив, как его противник также нашел способ не свалиться. Он спешно сформировал в руке длинное огненное копье и запустил его прямо в акселя. Юноша крепко прильнул к чешуе, а копье пролетело совсем рядом сверху, едва касаясь его спины. Но за счет того, что он видел чешуйки совсем близко, он понял, что в них есть совсем небольшие зазоры, в один из которых ему удалось попасть вся чешуя твари которая сейчас ревела и мотыляла из стороны в сторону пытаясь скинуть неожиданных наездников, имела некую особенность аксель был очень удивлен как могло случиться что каждая чешуйка неведомого ему существа располагалась так словно была выверена последовательностью фибоначчи при этом каждый зазор находился через определенное количество чешуек сначала пять потом тринадцать, потом тридцать четыре. Он был совсем маленьким, но этого хватало, чтобы вонзить в него клинок. Однако самое сложное было в том, чтобы помнить всю последовательность и атаковать ровно через одно число последовательности. Тем временем Марион снова образовал в ладони с пламени. В этот раз уже три пламенных копья, но более тонких, вытянулись по его руке и ринулись вперед. И когда Аксель внезапно вынул клинок и подпрыгнул выше, наследник огненного крыла уже был готов победно рассмеяться. Но нет, клинок Акселя снова вонзился в тело твари, а сам парень ушел в сторону. Одно из копий прошло совсем близко, но все еще не достало его. В этот раз крылатое существо сделало мертвую петлю, все еще пытаясь сбросить с себя двух назойливых мух и поднимаясь намного выше. К сожалению, ни лапы, ни голова не могли дотянуться до спины, а твердая поверхность в этом месте была лишь одна — пара-тройка парящих островов, на которые она бы попросту не поместилась. Поэтому тварь летела куда-то вперед, давно обогнав наследницу серебряного голоса. Аксель в очередной раз прыгнул выше. Между ним и Орионом оставалось всего с пять шагов. Тогда наследник огненного крыла наконец нащупал одно из слабых мест существа и со всей силы ударил в него клинком, проводя через него огромное количество огненной энергии. Огненная печать вошла практически наполовину, зажаривая тварь изнутри. Она еще несколько раз взмахнула крыльями, после чего начала стремительно падать. В какой-то момент чуть ниже показался веревочный мост, который доходил до широкого парящего острова, но не продолжался дальше. Именно там, внизу и впереди... Тусклое сияние источало дверь в следующее пространство. Аксель крепко схватился за рукоять своего меча и уперся ногами в тело существа. Нужно было подгадать момент, когда прыгать. Существо продолжало стремительно падать вниз, и когда до двери оставалось совсем небольшое расстояние, Аксель оттолкнулся ногами и прыгнул, стремясь прямо туда. Но внезапно в полете нечто крепко сжало его плечо и развернуло вверх. Орион прыгнул вместе с ним и размашисто ударил головой в грудь Акселя. Освободиться не вышло, поэтому они так и залетели в седьмое пространство, сцепленными в поединке. Приземление крепко приложило обоих об землю, выбивая воздух из груди. Но даже несмотря на это, оба резко поднялись и с хладнокровным сипением вместо дыхания скинули клинки. Меч был ближе к горлу Акселя, но он внезапно остановился, потому что около его шеи искрилось лезвие громового лотоса, но и наследница молниеносного змея не спешила шевелиться. За долю мгновения около нее появилось черное пятно, которое в мгновение ока сформировало силуэт худого паренька. Руками он крепко обнимал девушку за плечи, а небольшой искривленный кинжал уперся, плашмя в ее щеку. Он был всего в расстоянии вытянутой руки от акселя, поэтому тот, не мешкая, перенаправил свой клинок на эту черную тень, взводя рукоять акселератора. Клинок яростно вибрировал, порождая мелкие всполохи огня. Так круг, где жизнь каждого была в руках у другого, замкнулся. Аксель, ни на секунду не ослабляя бдительности, все же усмехнулся. «Впервые в жизни я встречаю настолько патовую ситуацию».